Глава одиннадцатая Следующий день начался ещё веселее предыдущего. Мои одногруппники, кажется, вчера перетренировали мозг и впали в кому. Поэтому на геометрии, точнее графической математике, спали с открытыми глазами. Я же усиленно пыталась запомнить новые для себя термины, чтобы теорему Пифагора не обозвать при случае теоремой Пифагора. А то неудобно получится. Хм, да. Поэтому предмет у нас преподавала нездешняя дама средних лет. а довольно молодой магистр, на которого, кажется, засмотрелись все наши девочки. Ну да, красавчик. Но я бы на их месте ушами не хлопала. Я вот не хлопала, поэтому услышала кое-что важное и слегка погрустнела. «Студенты, я вам рекомендую», — мужчина говорил все это, отвернувшись к доске и черкая на ней очередную геометрическую фигуру. «Уже сейчас начинать учиться считать в уме. И чем быстрее вы это будете делать, тем лучшим рунологом вы станете». Наши умения не зависят от природной силы напрямую, но позволяют добиться того же, что и боевики, например, путем быстрых и точных расчетов. Забудьте про то, как вас учили считать в школе. Тренируйтесь обсчитывать все примеры и задачи в уме. На первом курсе вам это не понадобится, и позже вас будут обучать специальным техникам. Но если вы сейчас привыкнете, то потом будет проще. А ведь в библиотеке наверняка есть книжечки, брошюрки, учебнички по этим самым техникам. и будет не лишним их изучить, чтобы не переучиваться, не так ли, магистр? Вслух я, однако, этого не сказала. Можно было бы подойти и да доспросить, вот только не факт, что ответит. Хотел бы, сразу бы сказал. Мне показалось, только наш деревенский уволень, который второй аристократ, как-то на эти слова отреагировал. А я не то чтобы не хотела подавать вида, просто решила не выделяться. Но техника это я бы обзавелась, потому что когда-то я считала в уме довольно неплохо. Но это ведь в моём прежнем мире не очень-то и нужно, при наличии калькуляторов, телефонов, да листочка с ручкой на худой конец. Нет, есть уникумы, которым подобная не в тягость. Но специально учиться этому просто не было необходимости. Следующее занятие было ещё веселее, но, честно говоря, я была ему рада. Нужно было разгрузить мозг, тем более, что перед обедом у нас будет история, а после ещё и местная физика. Я предположила, что надо бы переодеться в спортивный костюм, но меня все остальные почему-то не послушали. Типа сейчас придём, и нам всё скажут. Ну ладно, как бы потом не заставили заниматься в платьях. Здесь нас разделили. Мальчики направо, девочки налево. Мы не только переодевались, мы и тренировались в разных залах с разными преподавателями. Что характерно, с парнями занимался мужчина, с нами женщина. «Студентки, почему не в форме?» после приветствия тут же спросила она. После начала занятия у вас пять минут, чтобы переодеться и убрать волосы. И 10 до его окончания, чтобы привести себя в порядок. Ого, видела этот порядок. Два душа. До нас всего шестеро, мы, может, девочки. Будет сложно объяснить кисейным барышням, что за эти 10 минут не только должны все успеть ополоснуться, но и одеться. Хотя ладно, всё могло быть ещё хуже. Чего стоим? Пошли переодеваться живо. У вас осталось три минуты. «А чего это она на нас орёт?» — обиженно спросила Эйси, когда мы скрылись в раздевалке. Ей никто не ответил. Все пытались судорожно переодеться, путаясь в рукавах, пуговицах и завязках. А ещё тут обнаружилось, что только я подумала о спортивной обуви. Ну ещё бы, я же бегаю по утрам. И сегодня бегала, несмотря на некоторые раздумья, стоит ли это делать в день физкультуры. Но я всё же решила узнать, что тут будут за нагрузки, а потом уже менять планы. В общем, наше потешное воинство через десять минут, в три, конечно, почти никто не уложился, стояло в спортивном зале на каблуках. Точнее, четверо из шести. У меня была необходимая обувь, а Танна их, кажется, просто не носила. «Так», — тяжело вздохнула магистр, «обувь на каблуке снять, поставить у стенки. Будете заниматься босиком. Мне тут переломы не нужны. На следующем занятии обувь должна быть как у неё». Магистр показала на мои спортивные тапочки. Что-то типа кед, тоже на шнуровке, только подошва мягче. Кроссовок тут, к огромному сожалению, нет. «Занимаешься?» — спросила она у меня. «Ведь кеды по виду были не новые. Тут, конечно, удобная дорожка для бега имелась, но гравийная. За неполную неделю обувь уже успела приобрести боевые потертости». «Бегаю по утрам». На мой ответ женщина одобрительно кивнула. «Почему решила тренироваться?» «Проблемы с весом». Я пожала плечами. Ну а что скрывать-то? Лучше иметь такую проблему, чем звание чокнутой заучки, которая пытается выделиться перед магистрами любым способом. Вот, тренер указала на меня. Вы все должны знать, что у 70% рен женского пола имеется проблема с весом. Также вы должны знать, что чем лучше физическая форма, тем проще работать с магией и ее развивать. Собственно, вы не сможете перейти к развитию способностей пока не окрепнете в должной мере. А не сможете окрепнуть и развиться, вылетите с факультета, как пробка из бутылки». Она обвела нас грозным взглядом. «И не смотрите на меня, как напуганные котятки. Да, вас могут вышибить не только за незнание математики или законов природы. Так что сейчас бегом по кругу». Сами тренировочные залы находились на первом этаже в пристройке, как в обычной российской школе бывает. И оборудование тут было самое обычное. Никаких тренажёров, только турник, брусья, козёл, канат. Воркаут какой-то, только в помещении. Впрочем, я знала парней, которые так занимались и имели отличную форму. Не знала, правда, ни одной такой девушки и сама всегда предпочитала спортзал. После обычного бега и разминки мы приседали, отжимались, висели на время на турнике, хоть подтягиваться и не пытались, качали пресс. Всё это я делала ещё в лесу, ну, кроме турника. Там просто невозможно было его сделать. Я же не плотник, ходить за занозами в ладонях мало приятного. Что хочу сказать, бегать я буду, потому что кардионагрузка от десяти кругов по небольшому залу просто смешная. Но вот все остальные упражнения можно не делать, а сосредоточиться на отработке ката и приёмов. Здесь этому точно учить не будут. Но вот физруху вбивали на совесть, да. Выползали мы с занятия на полусогнутых. Даже я, а девочкам было ещё хуже. Они это всё в первый раз вообще делали. Так что их и правда пришлось пинать. А то они норовили лечь то на лавке, то на пол в раздевалке. Мало того, что не гигиенично, так ещё и магистр истории ждать не будет. Следующие занятия прошли относительно спокойно. Только Хина постоянно жаловалась, что у неё руки после тренировки дрожат, и она не может писать. Жаловалась и строчила в тетрадке со своей обычной скоростью. «Ты в город поедешь?» — спросила у меня Эсси, выползая из кабинета физики. «А вы собираетесь?» «Обувь надо купить, завтра-то не получится. Пять занятий ведь». «Ну, можно вместо ужина», — ответила Хина, которая явно не хотела с никуда тащиться именно сейчас. «Всё равно можем не успеть. Так что?» — это уже мне. «Езжайте без меня, надо задание сделать, а то в нашей комнате это не вариант». «Я тоже не поеду», — отказалась вторая контрактница. «У девчонок можно взять дешевле». «Каких девчонок?» — заинтересовалась Хина. «У старшекурсниц, разумеется». «Они продают ненужные им вещи. Старые, а иногда и новые. Я вот свой костюм у них прикупила, он даже почти не ношный. Просто девочки которая его в том году покупала, он сейчас разонравился». Аристократки и золотая студенточка переглянулись, но на ношенную обувь не решились. Поэтому сразу после занятий уехали в город. «Кики, постой!» Я догнала одногруппницу, которая уже направлялась в общежитие. «Чего? У тебя же вроде есть». «Да я не насчет этого». «А скажи, у этих старшекурсниц можно только одежду и обувь купить? А что тебя интересует? Может, какие-то конспекты? Тебе зачем? Ты же быстро пишешь». «Ну, мало ли», — я пожала плечами. «Какие случаи в жизни бывают? Вдруг придётся пропустить, например, а я знаю, где достать. Можно же попросить списать, — не поняла та. И быть должной. Я, честно говоря, не очень понимала, как тут это всё устроено, особенно у аристократов». Не у Кики же просить, которая половину пропускает мимо ушей, а вторую просто не успевает записать. Но быть должницей из-за подобной ерунды мне точно не хочется. Почему я об этом подумала? А потому что вчера, когда я помогала Хине с математикой, она спросила, что она мне должна. Я сказала, что ничего, но ею это, похоже, не очень устроило. Причем эйси и Тена не спросили, но им я и помогла меньше. А вот Лиса тоже ничего подобного не спросила. «Хотя я на неё потратила гораздо больше времени и сил». «Ну да, ты права», — подумав, ответила Кики. «Ладно, давай я спрошу. А давай ты меня лучше с ними познакомишь. Тогда ты мне даже законы природы переписать. Идёт. И географическую математику. Не наглей. Ладно, пошли. Она, ну, та, которую я знаю, здесь на втором этаже живёт. Только она не рунолог, но она знает нужных людей. Девушка эта действительно знала, к кому обратиться». И за небольшую плату в пять лиев рассказала мне, где найти студентку четвертого курса факультета рунологии, которая барыжила, а по-другому и не скажешь, конспектами младших курсов. Зачем мне все это? А чтобы было? К тому же у меня есть подозрение, что методичку по технике быстрого счета мне в библиотеке могут и не дать. Скажут, что ее выдают только на втором курсе, и все. Или вовсе это только на занятиях объясняют. Хотя вот это вряд ли. Да и неплохо познакомиться с нужными людьми. Мало ли что действительно может понадобиться. По крайней мере, я теперь знаю, где достать приличную одежду за недорого. Не всё, конечно, стоит у них покупать, но если припрёт, это выход. Но сразу к этой студентке я не пошла. Зачем платить деньги там, где можно попробовать обойтись без этого? Кроме того, купить у неё технику счёта я всегда успею. Так что сейчас мой путь лежал в библиотеку, где я нашла наших парней практически в полном составе. Почему «практически»? Не было контрактников. «О, привет. А где все рены?» — спросил Прир. «За обувью поехали». На что наш староста, понимающий, хмыкнул. «А где Кики, не знаю. Вот, кстати, ей бы заниматься сейчас, а её где-то носит Сомневаюсь, что у них на первом этаже с освещением лучше, чем в библиотеке. Сейчас, конечно, светло ещё. Присоединяйся», — парень указал на их стол, за которым не было места. «Спасибо, я здесь недалеко посижу». Я махнула на соседний стол. Он очень уютно был частично загорожен стеллажом. Вообще библиотека здесь, точнее этот большой зал, был рассчитан на то, чтобы сидеть компаниями и делать задания. Служащий хоть и прохаживался и следил за порядком, но замечаний не делал. А вот в соседнем читальном зале нельзя было разговаривать даже шепотом. Я бы там посидела с большим удовольствием, но не хотелось демонстративно отрываться от коллектива. Для этого нужно было просочиться туда незамеченной. «Ладно, если нужна будет помощь, спасибо». Ещё раз поблагодарила я и разместилась за намеченным столом. Естественно, ни с геометрией, ни с физикой у меня проблем не возникло, и я очень скоро занялась историей. Тут пришлось несколько раз ходить и спрашивать дополнительную литературу. Конечно, прямо сейчас я не могла всё охватить и получить так нужные мне знания, но я себе аккуратно записывала, где и что можно будет потом посмотреть и какие вопросы прояснить. Будет же выходной, засяду на целый день в библиотеке в читальном зале. Когда я пошла за очередным справочником по истории, попросила заодно и что-нибудь по быстрому счету. Но тут вышел облом. «Вы же студентка первого курса», — вопросительно уставился на меня пожилой библиотекарь. «Да», — кивнула я, уже понимаю к чему он ведет. «А теория быстрого счета изучается на втором курсе. Это не дополнительная литература, учебная программа». Поэтому извините, Ренна, но я вам не могу выдать соответствующий учебник. Что ж, понимаю, спасибо. Не стала спорить я, ибо бессмысленно. Всё, как я и думала. Не знаю, чем руководствуются составители этого учебного плана, но факт остаётся фактом. Эти записи придётся покупать. Если они будут. Девочки на ужине пришли, видимо, решили поесть в городе. Кики куда-то пропала, а парни не успели сделать задание, так что ужинала я в гордом одиночестве. Ну, почти. Ко мне чуть позже присоединилась леса У них в группе были не очень хорошие отношения, из-за чего они уже успели все переругаться, так что она села за мой столик успокаивать нервы. А вот после ужина я попыталась найти местную фею конспектов, но той не оказалось в комнате. Её соседка сказала прийти после одиннадцати, когда та вернётся из библиотеки. Ну, я и пришла. Хотя краситься по тёмному коридору было откровенно неприятно. кари это к тебе!» — крикнула всё та же соседка, которую я видела несколькими часами ранее. Ко мне вышла невысокая, ещё ниже меня тонкокосная девица, явно ботанической наружности. Подсветила шариком-артефактом. В комнату она меня не пригласила, но это и понятно, всех покупателей в свою спальню тащить не самая лучшая идея. «Чего тебе?» — довольно грубо спросила она. «Мне нужны конспекты или любые записи по теории быстрого счёта. Я тоже не стала расшаркиваться в приветствиях». «О, в этом году ты первая сообразила, поздравляю!» — хмыкнула та и смягчилась, задорно подмигнув. «Если я правильно поняла, то она была из тех ботаничек, которые органически не переваривают неуспевающих. Ну, есть те, кому интересна только их учёба, и чтобы им не мешали. Это такие, как я. А есть те, которые в каждой бочке. Они ещё часто старостами становятся, от отчего вся группа воет. Поэтому её грубость объяснялась очень просто». Она думала, я хочу купить конспекты или домашние задания к первым лекциям. А я-то замахнулась, ого-го, как. Впрочем, выясняется, что я тут не самая умная и не первая это придумала. Так что? Смотри, есть конспекты. Мои, они полные, прокат на два дня три лии. Успеешь переписать, там не очень много. А есть полностью переписанная от и до брошюра по теории быстрого счёта. Есть вариант проката или покупки. Она большая? Тридцать страниц мелкого рукописного текста. Стоимость проката? Десятка на два дня, усмехнулась Карри. Вот же жадюга. С одной стороны, надо брать брошюру, как наиболее информативную. Но на 10 лиев можно ещё полторы пары спортивной обуви купить. Это довольно большие деньги. С другой стороны, а когда информация была дешёвой? Беру брошюру, вздохнула я. А ты, я смотрю, не мелочишься. Предпочитаю получать наиболее полную из возможной информации. «Знаешь, а ты не очень похожа на местных неудачников», — задумчиво протянула кари «Меня несколько покоробили подобные слова. Тут, в общем-то, не все такие уж плохие люди, скорее просто жертвы здешней системы образования. Хотя, как и везде, есть разные. Постой здесь, сейчас вынесу рукопись», — через пару секунд сказала она, увидев, что на её слова я решила никак не реагировать. «Надеюсь, деньги при тебе?» Уже через минуту мы рассчитались и расстались довольны друг другом. «Ладно, переписать 30 страниц я успею, а если не успею, то законспектирую, но сама. Хотя завтра, вероятно, придётся просидеть в библиотеке до закрытия, ведь пять уроков плюс домашняя работа, будем надеяться, что меня на обратном пути не сожрут». Было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что в аккуратно следующий день по столице, да и по нашей академии разнеслась весть, что в окрестностях видели одну из мутировавших тварей. Сами-то демонические гонщии никогда из проклятых рощ не выходят. А вот их потомки, наполовину обычные волки, помы или рыси, а наполовину эти непонятные существа, и доставляют все основные проблемы. В столице и окрестностях началась тихая паника, впрочем, академию затронувшая лишь очень опосредственно. Первокурсники истерили, второкурсники опасались, все остальные ухмылялись и подшучивали, иногда достаточно грубо. Чего стоят только следы лап в учебном корпусе алхимиков, которые сделали старшекурсники-боевики? Воплей было. Ну и что, что день эти создания выходят только ночью? Кого волнуют такие мелочи? Народ, конечно, наблюдал за этим с усмешкой, но все втайне надеялись, что тварь изловит, или что встретится она кому-нибудь другому, но не им. Да и вообще, почти все решили сразу после ужина двигать в общежитие. Так что, когда я отправилась вечером в библиотеку, это не встретило понимания у окружающих. «Может, не сегодня?» — спросила Хина. «Встреча с тварью в академии очень маловероятна», — пожала плечами я, хотя на самом деле такой уверенности не испытывала. «Место здесь лесистое, территория, с одной стороны, совершенно открытая, никем не охраняемая и дикая, не в черте города, опять же. Отличное, в общем, место для всяких непонятных существ. на И всё же, ты же живёшь на отшибе. Упаду на хвост старшекурсницам. Они, думаю, не откажутся. Я беззаботно пожала плечами. Ну, как знаешь, — неодобрительно покачала головой Хина. Но если тебя съедят, мне будет жаль. Что ж, спасибо, — хмыкнула я и пошла переписывать княженцию Карри. Кто же знал, что я так увлекусь, что проводить меня будет некому. Видимо, студенты старших курсов тоже решили соблюдать разумную предосторожность и не засиживаться. Но я-то самая умная, я же лучше знаю, что в этом мире происходит, да? В общем, сейчас самая умная я шла по аллее к своему корпусу в городом-одиночестве и практически в темноте. Просто фонари, конечно, горели, но особенно теми не разгоняли, заслонённые низкими кронами деревьев. Пробираться приходилось практически на ощупь. И уже давно, наверное, с полдороги у меня было нехорошее ощущение холодного взгляда в спину. До такого, что волосы на затылке стали дыбом. Так что, когда я позади себя услышала протяжный рык, то даже не удивилась. Медленно, стараясь не делать резких движений, я обернулась. И увидела в двадцати шагах от себя огромную кошку. Ну, наверное, рысь или пуму. Я в них не особо разбираюсь, тем более в местных. Тем более с мутантами, потому что что-то с этой кисой было явно не так. Только рассмотреть из-за темени и расстояния не получилось. Она не кинулась на меня сразу, а стояла и внимательно смотрела. а я смотрела на нее, судорожно соображая, что могу сделать. Выходило, что ничего.